Глава 12. Все свидетели были опрошены до обеда наступившего дня, и все они подтвердили алиби Дорина. Наполеонову ничего не оставалось, как отпустить художника. Но мог ли он предполагать, что его эпопея на этом не закончится? Владимир Дорин уже на следующее утро поджидал Наполеонова возле входа в управление. «Что это вы тут делаете, гражданин Дорин?» – искренне удивился следователь. «Не гражданин, а товарищ». Весело поправил его Дорин. «Ну хорошо», — согласился следователь. «Пусть будет товарищ. И тем не менее, чего вы здесь отираетесь?» Следователь подозрительно посмотрел на художника. «А вы не догадываетесь?» — весело спросил тот. «Я не гадалка, чтобы гадать тут с вами на кофейной гуще». «Да и гуще никакой нет», — пожал плечами Дорин. «Просто я приехал за вами». «За мной?» — ошарашенно спросил Наполеонов. «Ну, конечно. Вы что, забыли наш уговор?» «Какой еще уговор?» — насторожился следователь. «Если я покажу вам фонтан...» изображенной на картине то вы эту картину купите ах это наполеонов задумчиво почесал в затылке у меня и свидетели имеются помните помню помню я конечно понимаю что ваше притворство было всего лишь уловкой чтобы заманить меня в свою машину но тем не менее вы обещали купить мою картину дорин вы наглец следователь посмотрел на него взглядом в котором одновременно плескалось удивление раздражение и восхищение ладно сказал он наконец признаю я сел в лужу «Значит, поехали?» – обрадовался художник. «Поехали!» – вздохнул Наполеонов. «Чего же теперь тянуть?» Они сели в автомобиль следователя и быстро домчались до пешеходной улицы. Дорин под любопытными и одобрительными взглядами других художников гордо провел следователя к полотну с изображением фонтана. И когда тот обшарил все свои карманы и выгреб оттуда все имеющиеся деньги до копеечки, отдав их художнику, торжественно вручил картину Наполеонову. И тот, начисто позабыв о сетованиях великого Сократа, Точно так же, как вчера Надежда Гусенкова. Не попрощавшись, побрел прочь. Когда он с картиной явился в управлении, Элла удивленно ахнула. «Что это у вас, Александр Романович?» «Живопись», – буркнул следователь и скрылся в кабинете. «Надо же», – проговорила секретарь задумчиво. «Как это их всех зацепило?» Примерно с полчаса из кабинета не доносилось ни звука. Потом послышались быстрые шаги по кабинету. «Туда, сюда, туда, сюда». «Бедненький», – пожалела следователя Элла опять забегал по кабинету как ежик у бабушки в деревне еще через полчаса дверь кабинета распахнулась и на пороге появился наполеонов с нераспакованной картиной элла позвал он голосом которым обычно говорили великие драматические актеры прошлых столетий да александр романович возьми вот это он протянул ей сверток что это картина а и отнеси куда в кабинет федора поликарповича а Воскликнула девушка и тотчас прикрыла рот ладонью. Ну, Наполеонов настойчиво протягивал ей картину. Хорошо, согласилась она и взяла ее. Но так, чтобы он ничего не заметил, прошептал ей Наполеонов вслед громким шепотом. Я очень постараюсь, донеслось в ответ уже из коридора. Так у Федора Поликарповича появилась еще одна картина для украшения интерьера дачного дома. Вернувшийся в свой кабинет начальник долго рассматривал фонтан. И, покачав головой, наконец, произнес вслух. «Если они примутся таскать мне картины каждую неделю, то недалек тот день, когда мне придется открыть собственную картинную галерею». Но плохо это или хорошо, картина с фонтаном кисти Владимира Дорина была последней картиной, подаренной начальнику подчиненными. Зато этот подарок сыграл значительную роль в судьбе самого художника. Однажды коллега из Франции, приехавший погостить к Федору Поликарповичу, обратил внимание именно на эту картину. Он спросил у хозяина, что это за художник, а тот только плечами развел, мол, понятия не имею. «Жаль, жаль», – пробормотал коллега. И чтобы угодить дорогому гостю, Федор Поликарпович велел отыскать автора картины. Искали его недолго, а найдя, сразу пригласили в управление. «Опять?» – заорал разъяренный Дорин и даже затопал ногами. «Ишь, как его разбирает», – удивленно проговорил один из молоденьких полицейских, присланных разыскивать Дорина. «Чего ты хочешь?» – ответил второй. «Художник – тонкая натура». Его бы в нашу служивую шкуру». Наконец полицейским удалось убедить художника, что его приглашают в управление с самыми хорошими намерениями. Как им известно, начальник хочет поговорить с ним о живописи. «Прикалываетесь?» «Да нисколечко». «А назад я пехом попрусь?» «Нет, доставим со всеми удобствами». «Ладно», — решился Дорин. «Поехали, черти». Черти, обрадованные тем, что художник перестал упираться, примчали его и передали с рук на руки дежурному. А тот позвонил Элли и попросил ее проводить молодого человека в кабинет начальника, что она и сделала. А в кабинете ничего не понимающий Дорин увидел двух седовласых мужчин. Оба они радостно закивали и даже приподнялись ему навстречу. Больше всего Дорина потрясло то, что в кабинете был накрыт стол, и на нем присутствовали даже бутерброды с красной икрой. «Чего вам надо-то от меня?» – проговорил он удивленно. «Вот господин Анри Дюбуа интересуется вашими картинами». Анри стал что-то быстро говорить по-французски, но, увидев недоумение, разлившееся на лице художника, махнул рукой и перешел на английский. Дорин кое-что начал понимать. Оказывается, Анри увидел его картину. «Так вам Наполеонов, наверное, показал?» – спросил художник. «Так вот, кому я обязан художественными дарами?» – смекнул начальник. Потом Дорину разъяснили, что его картина находится у хозяина кабинета. «Значит, Наполеонов передарил мой шедевр», – с улыбкой подумал Дорин. Гости из Франции очень интересовало, много ли картин написал художник. «Порядочно», — ответил Дорин. «Могу ли я на них взглянуть?» — поинтересовался господин Анри Дебоа. «Конечно. Когда?» «В любое удобное для вас время», — продолжая удивляться, сказал художник. «Тогда поедемте сейчас», — загорелся француз. Федор Поликарпович набрал номер телефона Наполеонова, а когда тот отозвался, спросил. «Ты очень занят, Александр Романович». «В смысле? Неотложной работы спрашиваю, у тебя много?» «Да, есть». Настала очередь удивляться Наполеонову. «Но часа полтора ты можешь выкрыть?» «Если надо, могу». «Очень надо», — подтвердил начальник. «Зайди ко мне в кабинет». Зашедший Наполеонов подумал, что с ним случилось одно из двух. Либо он попал в пир Лукома, либо его треснули биты по голове. Второе показалось ему более вероятным. Отдум его отвлек голос начальника. «Саша, ты ведь хорошо говоришь по-английски?» Наполеонов кивнул. «Прекрасно», — обрадовался Федор Поликарпович. «Понимаешь, у нас тут гость из Франции». Я и по-французски говорю. Сорвалось с языка Наполеонова. «Я и не знал, что ты у нас такой ценный кадр». Всплеснул руками начальник и продолжил. «Наш гость из Франции, Анри Дебоа, интересуется живописью вот этого художника». Он приветливо кивнул в сторону Дорина. «И я попрошу тебя сопроводить господина Анри в его мастерскую». «А почему я?» вырвалась у Наполеонова. «Потому что ты говоришь по-английски, по-французски и являешься большим ценителем живописи». Начальник бросил на Наполеонова лукавый взгляд. Следователь вытер пот солба и обреченно проговорил. «Слушаюсь». «Саша». Федор Поликарпович посмотрел на Наполеонова укоризненно. Это не приказ, а всего лишь дружеская просьба оказать помощь. В результате этой дружеской помощи Наполеонов получил от Анри любезное приглашение посетить Париж в отпуск, а несколько купленных картин Дорина уехали во Францию. Кроме того, в скором времени ему была обещана выставка, и оставлен номер телефона и адрес электронной почты для ведения переговоров. Счастливый Дорин на прощание сказал Наполеонову. «Век ваши услуги не забуду, товарищ следователь. Теперь я ваш вечный должник». «Да идите вы все к черту», – выругался Наполеонов. И было от чего прийти в отчаяние. Они к собственному удовольствию устраивают свои личные дела, а он сидит с нераскрытым убийством. Больше всего на свете ему сейчас захотелось поехать к Мирославе Волгиной поплакаться в жилетку и рассказать ей о днях с его точки зрения, потраченных впустую. Что он, собственно, и сделал. Детективы выслушали его с сочувствием. Море ждал, намекнет ли Мирослава Шуре, что они теперь тоже вплотную занялись этим делом. Говорить напрямую о своих клиентах она не имела права. Но намекнуть? Не намекнула, зато ободрила. «Шура, ты сам знаешь, что каждый отрицательный результат приближает к раскрытию преступления». «Знать-то я знаю», — вздохнул Наполеонов уплетая неизвестно какую по счету ватрушку с творогом. Наконец он откинулся на спинку стула и сказал «Чай у вас очень вкусный». Оба детектива улыбнулись незаметно для следователя. Так как вечер выдался теплый для этого времени года и тихий, погуляли по саду. После всех успокоительных процедур, которые детективы называли методом бабы-яги, то есть напоила, накормила, спать уложила, выпадала в баньки попарила. Вместо парилки Мирославе удалось уговорить Наполеонова спеть. Его усадили в самое удобное кресло, и Морис принес гитару. Шура не стал упрямиться. Пробежал пальцами по струнам, настраивая инструменты себя и запел. Омоют воздух тихие дожди, наполнят город свежестью и тайной, и станет все вокруг необычайным. Так обещал Октябрь, ты подожди. И он свои исполнит обещания. Не надо хмуриться заранее, и не печаль в звучании дождя, а колыбельную вселенной. Услышишь ты, прислушайся. Да-да, и на пороге в юге пенной, оставив позади дожди, с уверенностью день весенний, ты встретишь, зиму пережди. Это верно, сказала Мирослава, главное переждать зиму. И не только зиму, тихо обронил Морис, но и временные затруднения. Особенно в нашем деле, согласился Шура и отправился спать.